Глава 7. Ночь после заседания. Анна, Алексей и Дюжин разговаривают. Чип и Екатерина вторая. В эту ночь Анна долго не могла уснуть. Сначала они стояли с Алексеем и Иваном в коридоре, обсуждали прошедший день, строили планы на завтра. Анна очень устала, ей хотелось лечь, уснуть крепко, без сновидений, на 5-6 часов забыть обо всем. Она вошла в одну из студий, подготовленную к двухнедельному ночлегу Большого Совета. Койки пустовали, из щели неплотно задернутых штор на них падала лунная дорожка. Полнолуние, подумала Анна. Выбрала самую удобную раскладушку в углу, куда не доставал свет, легла поверх одеяла, закрыла глаза. Сон не приходил. В голове крутились образы сегодняшнего совета. Мрачный Стрельбицкий сидит, обхватив голову руками. Генерал, сверкая глазами из-под нависших бровей, выкрикивает лозунги и призывает уничтожить вражеский элемент на корню. Люсьен Жерар спорит с Бехметовым по поводу каких-то хромосом. Мафусаил с хрустом откусывает яблоко, сок течет по пухлым губам. Екатерина II в пышном платье спрыгивает с лампы, прикрепленной на потолке, поправляет пышные юбки. Стоп. Что? Какая Екатерина II? Откуда она здесь? Но пышные юбки неумолимо продвигаются к Анне сквозь толпу спорящих людей. Екатерина склоняется к ней и шепчет на ухо. Не сдерживай себя! Накричи на этих олухов, поставь их на место, они слабаки. «Кому нужны такие мужчины? С ними много не навоюешь. Мой дядя — самых честных правил». Она села на раскладушке и тряхнула кудрями. «Что за бред? Екатерина там действительно была». Как тогда, на самом первом совете, вокруг летали образы и спровоцировали меня на решительное выступление. Я не придала значения. «Что это?» Мне свойственна рефлексия, а здесь я даже не задумалась, прежде чем начать на повышенных тонах увещевать совет. Потом ни разу не вспомнила. Так, ничего страшного не случилось. Наоборот, удалось остановить разброд, но при чем Екатерина вторая? С ума я схожу, что ли? Вдруг она отчетливо вспомнила, как на запястье Екатерины II между двумя браслетами мелькнули наручные часы на легко узнаваемом ремешке. Такие часы носили ведущие информационных выпусков на Марсе. Анна резко встала и вышла в коридор. Ей хотелось найти Алексея и рассказать ему. Коридор был пуст, из столовой доносились какие-то обрывки разговора. Повара и чернорабочие заканчивали трудовой день. Анна прошла несколько студий. Наконец нашла Алексея и Ивана Дюжина у распахнутого окна. Дюжин курил. Алексей рассказывал ему особенности новой, изобретенной на Марсе программы по подбору кадров. Дюжин устал, почти не слышал, что говорит Алексей, и очень обрадовался, когда подошла Анна. Но увидев, как она приобняла Алексея, склонила к нему голову и тихонько шепнула на ухо. «Мне надо с тобой поговорить». Дюжин нахмурился и подумал про себя. «Лучше бы я слушал эту дребедень еще час». Алексей пожал руку Дюжину и, пожелав ему спокойной ночи, отправился вслед за Анной. «Что ты? Не спалось?» «Я думал, ты десятый сон видишь». «Алексей, скажи, тебе не показалось странным, что я вдруг ни с того ни с сего начала читать стихи и кричать на взрослых, вполне состоявшихся мужчин, при том, как-никак, находящихся у власти и принимающих решения. — Ну, знаешь, не совсем, ни с того, ни с сего. Меня в свое время так выбесили подобные словопрения на пустом месте и не по делу, что я сменил профессию, — улыбнулся Алексей. — А если серьезно? — Алексей задумался. — Мне показалось, что ты в тот момент говорила и действовала как робот, не думая. Чем дальше Алексей втягивался в размышления, тем очевиднее становилось, что Анна находилась под воздействием каких-то гипнотических сил. «Алексей, у меня было ощущение слабости, какого-то безволия, когда я говорила. Я видела странные фигуры. Одна из них — виртуальная Екатерина II. Она подталкивала и подбадривала меня, а на запястье у нее были часы». Точно такие носят ведущие новостных программ на Марсе. «С тобой когда-нибудь происходило что-то подобное?» «Да. На Первом Большом Совете. Я первый раз отправилась в отпуск домой на Землю, попала на Совет два с половиной года назад. Примерно так. В то время начала разрабатываться программа чиповых влияний на конкретных людей. Тебе в еду подмешивают микроскопический чип — Он прикрепляется к стенке желудка, в течение трех дней работает, давая тебе команды на определенные действия. В три часа дня кидай камень в стекло, в шесть вечера выпивай бутылку виски, в девять утра отправь нокдаун соседа. За два с половиной года программу совершенствовали. Теперь она работает дольше и посылает больше команд. Чип вымывается только специальным раствором. Кстати, ты помнишь, что после твоей речи и я, и Дюжен пытались несколько минут остановить и успокоить тебя? Нет, не помню. Я помню, Дэнна Чу вовремя переключил всех на пэсы. Но Алексей, если внутри меня чип, вживленный на Марсе, он должен работать никак не на благо большого совета, а насколько я понимаю, мои слова были действительно необходимы, чтобы привести людей в чувство. Анна, не будь наивной. Конечно, если бы ты сразу начала говорить что-то идущее явно в разрез или во вред совету, Тебе в лучшем случае перестали бы доверять, в худшем посадили бы под замок. Шеф и разработчик программы прекрасно это понимали, поэтому чип внутри тебя начнет работать во вред совету в самый неподходящий момент. Теперь его просто проверяют и настраивают. Отлично. Кто и как может проверить действие этого чипа? Ты подозреваешь, кто-то из совета стучит или Джоан? У нее наверняка работает прибор, дающий отчет о действиях людей с чипами, присланных на Землю. Надо спросить у Дюжина. Не стоит. Он наверняка спит. Да и вряд ли Иван про это знает. Думаю, шеф решил опробовать чип на мне и дал Джоан пульт. Эта новая технология явно не до конца отлажена. Надо быть настороже. — Чип сыграет с тобой и со всеми нами злую шутку. — Чем он вымывается, ты знаешь? — Нет. — Можно попробовать узнать. Анна вдруг прыснула в кулак. — Ты чего смеешься? — Колы. Помнишь, в нашей юности ставили эксперимент? Заливали колой кусок мяса, и за ночь он растворялся. — Но... Чип же металлический. — А желудок нет, поэтому должен вымыться. Попробовать можно. Только где ты сейчас возьмешь колу? Это верно. Давай спать, поздно. Вернее рано. Смотри, светает. Хоть час поспать. Оба провалились в сон. На следующее утро Анна проснулась с жуткой болью в животе. Только этого не хватало. Отравилась что ли? Сосна подумала она. Но протерев глаза, вспомнила ночной разговор. К счастью, в буфете оказалась Кока-Кола из старых запасов. «Моя мама вообще все болезни лечит колой», — подумала Анна и быстро выпила пол-литра. Как ни странно, с тех пор Екатерина II больше ее не тревожила.